Глава 33 Мы возвращаемся домой этим же вечером. Не хочу делить Тамилу ни с кем. Не хочу, чтобы ее внимание было направлено на кого-то, кроме меня. Назовите меня эгоистом и даже эгоцентриком, но для меня это ничего не изменит. Я так хочу. По дороге мы покупаем большой торт, потому что, по словам Тами, этого требует наш ребенок. К нему берем арбуз и большую бутылку апельсинового сока. Я ожидал чего-то более эксцентричного. Например, ананасового сока с солёной рыбой. Об этом убойном сочетании как раз сегодня днем рассказывала Марина. Так она поняла, что беременна вторым сыном. Пока что вкусы Тами не внушают благоговейного ужаса. Но у нее достаточно небольшой срок, так что мне пока не довелось прочувствовать на себе все прелести капризов беременной женщины. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я, когда мы входим в квартиру. Тами сбрасывает кеды без шнуровки и приземляется на пуфик. «Как будто меня переехал каток», — выдыхает она. На улице уже начинает смеркаться. Вполне понятно, что она уставшая. Это потому, что ты не послушалась меня и не легла отдохнуть днем. Ну да, и пропустить самое интересное. Интересным ты называешь мою перепалку с Асей или перестрелку с сыновьями Марины? О, этот водный пистолет так мило смотрелся в твоей ручище, — с улыбкой произносит Тами. Хитрецы отобрали самое большое оружие. Хмыкаю я и тяну руки к Тамиле. Хорошо, хоть душ согласилась там принять. Сейчас бы еще мыться было нужно. Ну как я могла отказаться, когда сам Роман Янович вызвался потереть мне спинку? Играя бровями, отвечает Томила и вкладывает свои ладони в мои. Я веду ее в спальню, зеркаля улыбку своей теперь уже невесты. Надо парням рассказать о нашем новом статусе. Может, на выходных пригласим их в гости с девчонками? Это в смысле Никиту с женой и Макара с невестой? Ну да. О, я не знаю, Ром. Почему это? А вдруг я им не понравлюсь? Я смеюсь. Если ты понравилась парням, то девушкам уж точно угодишь. Ну не скажи. Парням я нравилась всегда, и именно по этой причине их девушки меня обычно ненавидят. Я качаю головой. Роковая ты моя. Но я не думаю, что Ида и Софья могут переживать на твой счет. Мы проходим в спальню, и я начинаю помогать Томиле раздеться. Какие они? Девочки? Ага. Я тебе, кажется, рассказывал. Да, но сухие факты. Расскажи о них самих. Как они познакомились со своими мужчинами? Я кратко описываю истории знакомства друзей с их половинками. Ида, наверное, очень строгая. Нет, она, кстати, милейшая женщина. Женщина? Она старше? Ну, во-первых, то, что Никита мужчина, предполагает, что его жена женщина. Все, давай в постельку. Сдерживаю слюноотделение, глядя на то, как обнаженная Тами дефилирует к кровати, и укрываю ее одеялом. Сажусь рядом и глажу плечо Томилы. — А вообще да, она старше. — намного На 8 лет. — Ого, существенно. — Да, немало. — Но им комфортно, а это главное. — А Лена? — Она ведь тоже старше тебя? — Я сглатываю противный ком в горле. Мне кажется, с недавних пор это имя начало вызывать у меня аллергию. Скоро до зуда дойдет. Но я киваю. Старше. На шесть лет. Брови Тамилы подскакивают. Она хорошо выглядит для своего возраста. Да, по большому счету, какой там возраст? Сколько это ей, хмурится Тами? Сорок два? Да. тянет Тами. А Софья? Она молоденькая совсем. Я рассказывал тебе, что Мак был ее преподавателем. Он старше ее на одиннадцать лет. О, преподаватель и студентка. Нестареющая классика. Я хмыкаю. Да уж, классика, будь она неладна. Но думаю в этот момент не о своих друзьях, а о себе и моей преподавательнице Елене Рязанцевой. Пиздец какой-то. Когда же она уже станет таким далеким прошлым, что я перестану вспоминать о ней? Но в этом всём есть и приятная часть. Больше при мыслях о ней сердце не заходится каким-то ненормальным трепетом. Бьется достаточно ровно и спокойно. А ты почему не ложишься? Сейчас лягу. Хочу только позвонить Никитосу, сказать, что завтра меня тоже не будет. Почему? потому что я хочу еще один день с тобой. Целую Томилу в нос и встаю. Выхожу на балкон. Вечер потрясающий. Можно было бы провести его на балконе. Зажечь свечи, которые Тами купила, взять пиво для меня, сок для нее и болтать до самого рассвета. Но моя девочка настолько устала, что вряд ли сейчас согласится на такое. Набираю Никиту. «Привет! Ну, как там у тебя?» — спрашивает друг, ответив на звонок. «Привет! Порядок!» «Я что, Таша, разволновался, когда ты рано утром позвонил?» «Прости, не хотел, чтобы вы переживали. Что там в суде сегодня?» «Все нормально. Как ты и говорил, ответчик подал встречное ходатайство, Гена взял перерыв на подготовку возражения, и судья согласился» ну да равенство сторон процесса все дела как твоя девочка она теперь моя невеста о, -о, о ну вот же говорил же тебе что такую надо быстренько брать в оборот а это лена ага она да не знаю вроде все нормально вцепилась вчера в меня как клещ блять такого нагородила Беременно, не беременна, Покончу с собой. Умру без тебя. Люблю просто пиздец. Устал я от нее». «Ну, наконец-то! Прости, дружище, но она была как ненужный балласт, который ты за собой столько лет тянул». «Согласен. Скажи еще, что там с договорами?» «Переключаюсь с неприятной темы. Соня сегодня около десяти штук проработала». Сделала заметки, чтобы ты завтра посмотрел. А можно попросить кого-то подвести мне их домой? Тебя завтра снова не будет? Не будет. Хочу с Тами побыть. Понял. Ром, ну ты же понимаешь? Да понимаю, конечно. Это не перманентное состояние, просто сейчас так надо. Слушай, я не хочу никого подводить, но мне правда надо. Я понял. «Без проблем, только не увлекайся отдыхом, а то придется Гену делать партнером. Я смеюсь. «Мы же его собирались начальником хозяйственного отдела делать, когда разовьем бизнес». «Ну, так ты не оставляешь шансов», — со смехом отвечает Никита. «Ладно, завтра попрошу кого-то привести тебе договора. Я бы и сам посмотрел, но у меня завтра день, щедрый на заседание». «Я все сделаю». Или, может, Соня отсканирует и пришлет мне электронкой? Посмотрим, короче. На выходных хотим вас с Тами пригласить к себе. В новый дом? Да там еще нечего смотреть, даже подъездная дорожка не готова. Пока что только в квартиру. К рождению ребенка дом будет готов? Будем надеяться. Но я наведываюсь туда чаще. Так что работы пошли бодрее. Это хорошо. Ладно, Ром, пришлешь инфу, когда к вам приехать? Я попрошу Иду ничего не планировать на субботу. В субботу, правильно? Да. Ну и отлично. Хорошего вечера вам. И вам. Иде Сергеевне, привет. Передам. Спасибо. Мы прощаемся, и я возвращаюсь в комнату, чтобы все таки предложить Таме потусоваться на балконе. Но моя девочка уже сладко спит. Улыбнувшись, я целую ее в обнаженное плечо и накрываю его одеялом. Открываю окно в спальне, чтобы впустить свежий воздух. Быстро переодеваюсь в спортивные штаны с футболкой. Прихватываю из холодильника пиво и все же иду на балкон. Усаживаюсь в кресло, и буц тут же прыгает ко мне на колени. «Ну что, предатель, пришел замурчать свои грехи?» Спрашиваю его, улыбаясь. Глажу буцефала по густой шерсти и, наконец, расслабляюсь. Сначала я долго любуюсь городом и много думаю. О нас стаме, о работе, о своей жизни в целом. И прихожу к выводу, что я всем доволен. Прямо в эту минуту в ней нет ничего, что я бы хотел изменить. Ну, разве что разбудить Тамилу, чтобы она вместе со мной смотрела на звезды и болтать ни о чем. Строить планы, спорить о них, обсуждать. Улыбнувшись, я прикрываю глаза, а потом слышу шорох за спиной. Поворачиваюсь и всматриваюсь в темноту квартиры. Через секунду из нее выплывает Тами. Завернутая в мою длинную толстовку, она сонно трет глаза. Я отставляю пиво на столик, сгоняю кота с коленей и развожу руки, приглашая в свои объятия. «Ты почему не спишь?» — спрашиваю, когда она подходит к креслу и уютно устраивается на моих коленях. Обнимаю и прижимаю к себе, теплую, и мягкую такую, сладенькую. Трусь носом а ее шею. Арбузы захотелось. Во сне, что ли? Я негромко смеюсь. Угу, прямо запах почувствовала. И вкус, полон рот слюней. Пойдем, я тебя отрежу. Поднимаюсь, подхватив Томилу на руки, и под ее хихиканье несу на кухню. Усадив ее за стол, я мою арбуз а потом нарезаю его на дольки. Тебе по-модному порезать на кусочки и дать вилку? Нет, мне по-детски, чтоб по щекам и шее стекал сок, отвечает она, а сама уже плетет косу и забрасывает ее за спину. м, -м, -м. я буду слизывать этот сок, подмигиваю тами и ставлю перед ней тарелку с лакомством. Арбуз с пивом? «Ну да, это прям деликатес», — смеется она, хватая первую дольку. «Арбуз с пивом и вкусом Тами», — подняв палец, деловито произношу я, и моя девочка смеется. Открываю себе новую банку пива и любуюсь на то, как Тами с удовольствием уплетает лакомство. «Ты завтра выходная?» «Угу. Погуляем в городе?» Твои партнеры не против, что ты так часто отсутствуешь? Не забивай себе этим голову. Конечно, погуляем. Мы с тобой собирались поехать посмотреть мебель для детской. Тогда сначала заедем в дом, покажу тебе комнату, чтобы ты ориентировалась, какая мебель туда влезет. Думаешь, я могу сильно разогнаться? Я хочу, чтобы ты разогналась так, как твоя душа пожелает. Что там надо в детскую? Ром, а я не знаю. С недоумением на лице произносит она. Ну, кроватка и, наверное, шкаф. Надо полистать в интернете детские сайты какие-то. Или мебельные. Сейчас принесу планшет. Полистаем. Забрав гаджет, я возвращаюсь на кухню, но ускоряюсь, услышав оханье томилы. Влетаю в комнату и застываю. Она сидит с моим телефоном в руке. Лицо бледное, взгляд испуганный. Я за секунду оказываюсь возле нее и присаживаюсь на корточке. «Детка, что такое?» «Рома!» — не своим голосом шепчет она. «Ром...» «Ну же, маленькая, скажи!» Я уже и сам порядком напуган. Поворачиваюсь к экрану телефона и хмурюсь. На нем снимок женской руки с полной горстью таблеток. «Прости!» Я не знаю, зачем открыла сообщение, я ведь даже пароля не знаю. Но сообщение как-то открылось, и я выхватываю из дрожащей руки Тами телефон, разблокирую его и нормально открываю сообщение. Мой дорогой Ромчик, я так сильно люблю тебя, что не могу вынести того факта, что ты принадлежишь не мне. Теперь я тебя понимаю. Все, что ты чувствовал и переживал каждый раз, когда я возвращалась к мужу. Прости меня и вспоминай такой, какой я была в самом начале. Прощай. Внутри меня все дрожит и сжимается. Она же этого не сделает. Или сделает. Лени хватит дури даже ради обычного перформанса выкинуть такую хрень. Королева гребаной драмы. Я не знаю, какое чувство сейчас сильнее во мне. Ужас или отвращение. По-хорошему, надо бы... «Просто выключить телефон и рассматривать с невестой детскую мебель. Но я точно знаю, что не смогу так». Перевожу взгляд на Томилу. Я вижу, как ей больно произносить следующие слова, но она все же выдавливает их из себя. «Поезжай к ней». «Тами». Она качает головой. «Я не смогу жить с грузом такой ответственности, Ром. Да она не сделает этого». «А если сделает?» Ты же всю оставшуюся жизнь будешь винить себя. Пару секунд я думаю, а потом целую невесту в лоб и несусь в спальню переодеваться. Клянусь, если это спектакль, я в последний раз на него реагирую. И нашла ж, сука, меня в соцсетях. Заблокировать ее номер было недостаточно. Надо было еще и в соцсетях добавить в черный список. Но если Лена на самом деле решилась на такой шаг, придется мне пообщаться с ее мужем, чтобы тот поставил в известность ее родителей. И Лена легла в клинику, потому что все это выходит далеко за рамки нормальности.